Эпилог. Прошел год. Я сидела в гостиной на диване, поджав ноги и смотрела наш семейный альбом. Разглядывая и поглаживая каждую фотографию, я не могла сдерживать улыбку. Тут Тимоша начал ползать, тут он сделал свои первые шаги, а тут он на нашей свадьбе. Увидев фотографии, я невольно вспомнила этот день. 10 месяцев назад. Я стояла возле зеркала, разглаживая невидимые складки у свадебного платья. Кто бы мог подумать, что ровно через несколько дней после нашего свидания с Кириллом мы съедемся, а еще через неделю он сделает предложение. Я и так слишком много времени потерял. Не хочу тянуть, а хочу прожить с вами всю свою жизнь. Стоя на одном колене с кольцом в коробочке, Кирилл затаил дыхание. Я согласилась сразу, даже не дав парню передохнуть. А Тим прыгал от радости, ведь Кира он полюбил всем сердцем. И вот я стояла в свадебном платье, а наши мамы суетились, наводя последние штрихи в моем образе и смахивая слезы радости. Я увидела в окно, как подъехала за нами машина. Мы подъехали к ЗАГСу, где нас встречали все мои любимые и близкие люди. Мы не хотели пышного торжества, поэтому собрались только самые-самые дорогие. Кирилл потерял дар речи, когда я вошла в здание. И так разнервничался, что раньше времени дал согласие на взятие меня в жены. Мама и Катя плакали, а папа еле сдерживали эмоции, не показывая их на людях. Это был по-настоящему счастливый наш день. Радостнее него был только день, когда родился Тимофей. Из воспоминаний меня вырвал небольшой толчок в животе и сильная боль, а затем еще и еще... — Милый, — позвала я любимого мужа, — вызови, пожалуйста, такси и прихвати из нашей комнаты сумку для роддома. — Зачем? — не понял сначала Кирилл, сидящий неподалеку с ноутбуком, но через несколько секунд поднял голову с сознанием происходящего. Он подорвался со своего места и побежал в спальню. — Кирюш, ну ты чего? — Как это чего? Ты же рожаешь? — с паникой в голосе проговорил мой мужчина. — Лена, где мой телефон? На столе, возле ноутбука, улыбнулась я, совершенно спокойно собирая оставшиеся документы. «Зарядник не забудь! Паспорт! Вообще ничего не забудь! Такси будет через три минуты!» Я остановила своего паникера за руку, обняла, насколько позволяло это сделать живот, и заглянула мужу в глаза. — Кир, дыши. Наша дочь еще немного посидит в животе. У нас есть еще время. Мы все успеем. Не переживай. — Лен, ты извини. я правда перенервничал он сделал глубокий вздох помог мне надеть пальто и сапоги взял ключи от квартиры с сумкой и мы вышли из квартиры овернулись мы в наше гнездышко всей семьей я папочка кирилл тимоша и наша маленькая принцесса анна кирилловна